Шаман к неудовольствию птицы выдернул у неё перо из хвоста, просунул его в дыру между ноздрями, приручённого орла выгнал. Вот шаман поднялся на кривых ногах, спросил на кодьякском наречии: "Все ли соблюдали табу?" Ему ответил дружный хор: "Воздерживались ли от жон?" В ответ прозвучал нестройный смещённый гул. Василий Кочесов, знавший кодекский язык, оборачивался к Тимофею со своим и шепелявя переводил разговор. Чтобы предсказание сбылось, жёны должны сторониться мужчин до вашего возвращения, объявил шаман. И ещё раз напомнил, сколько должны заплатить ему партвщики по прибытии из промысла, если сказанное сбудется. Затем он сел на шкуру, достал бубен и стал постукивать по нему большой сивучьей костью. Сидевшие притихли и отодвинулись от огня. Кто-то из коряков запел, его поддержал хор. Запел и шаман, все резче, колотя в бубен, дергая руками и ногами. Он подкинул на угли какие-то травы и коренья. В кожиме приторно запахло. Вот шаман прошелся по кругу, так, чтобы каждый дотронулся до него рукой. После стал скакать и кривляться, время от времени выкрикивая что-то. Сысой сидел молча, не разнимая губ, читал про себя молитвы от осквернения косился на лица Качесовых, удивляясь, что они серьезным видом наблюдают за происходящим. Шаман бегал все быстрее и быстрей. Глаза его сверкали, на губах появилась пена. Кадьяки переглядывались и одобрительно кивали друг к другу, замечая, что шаман на этот раз хорошо работает. Вот он рухнул на шкуру, Над ним склонился старший кодьяк с четырьмя кольцами в губе, прислушался. Лицо его стало хмурым и печальным. Не поднимая глаз, он прошёл на своё место и сел, свесив голову. Со всех сторон его обступились сородичи. Ну что? Говори, давай. Будет ли добыча богатой? Старший хмурый и печальный кивнул. Пробормотал задумчиво. Промысел будет очень удачным. Те, кто вернется, будут богатыми. В словах его был намек на причину печали. — Так что же случится? — тормошили его. — Кто-то погибнет. Портовщик чуть приметно кивнул, вздыхая. — Кто? Шаман не говорит, сколько двое. Кодьяки возбуждённо залопатали, достали пару лисьих шкур, окружили лежавшего без признаков жизни шамана. Тот открыл один глаз, поднял руку, пощупал лисицу, что-то сказал кодьякам и снова закрыл глаз. Все довольные разошлись по углам. Теперь заволновались невозмутимые ольхуты. Они что-то дали или пообещали по возвращении из промыслов. Шаман успокоил и их. Но то ольхуты и кодьяки стали бросать на русских опасливые и виноватые взгляды. Видать, нам погибель накёркал пёс дырявленный. Вынув трубку изо рта, проворчал Афанасий. — Ладно, а чему быть того не миновать? Плати не плати все одно. Лучше помолимся. Пошли, что ли? Четверо русских поднялись, прощаясь с хозяевами. Следом потянулись алиуты. Кадьякские портовщики проводили их до самого берега. Они боялись, что косяки откажутся идти на промысел. Новая партия, новые расходы на шамана. Возле погасшего костра на берегу Афанасий сказал по-корякски: "Если не будет шторма, то на седьмой день после того, как рыбы пойдёт в реке, выходим. Каждому иметь льюкалы по сотне и яиц по мешку" остальной припас даст компания. "У вас, ребятушки, партия крепкая, вам и путь дальней", говорил Баранов портовщикам, чечесова собравшимся, выпустившим по гаузе. Подливал им в чарки смолодный водки из местных ягод, а оливуты следом за русскими крестились: "Господи, помилуй нас грешных". После совали палец в чарку и брызгали на землю, бормоча по-своему. «Вы с братом, — кивал управляющий Качесовым, — поболее мы его здесь служите, все знаете. От этого ушкуйника кивнул на Сысоя, и иногда польза бывает. Тимофей тоже помехой не будет, может хоть самому царю письмо отписать. По-французски и по-немецки разумеет. С Богом! До Якутата будет сопровождать вас Покетбот». Дальше на себя надейтесь и связь с Якутатским редутом держите. Там и харч получите. Как транспорт прибудет, туда вашу долю отправлю. В конце мая на Феодосию к Рсеницу партия готова была к отплытию и собралась возле крепости. Но день этот не подходящий для начала дел. Передовщики кочесовые всё тянули время, досмотрели нам и на встречу солнца с месяцем. Добрая была встреча, день ясный, быть хорошему лету.